ЧАСТЬ ВТОРАЯ В прежнее время людей племена на земле обитали, горести тяжких не зная, не зная ни трудной работы, ни вредоносных болезней, погибель несущих для смертных. Снявший великую крышку с сосуда, их все распустила женщина эта и беды лихие наслала на смертных. Только надежда одна в середине за краем сосуда, в крепком осталась своем обиталище вместе с другими — Не улетела наружу, успела захлопнуть Пандора, крышку сосуда по воле эгиды державного Зевса. Гесиот Труды и дни. Перевод. Вересаева. Глава. Четырнадцатая. Взвивается свистящий вихрь спёртого воздуха. Дора ахает, роняет крышку, и эхо от удара глухо отзывается от подвальных стен. Запах лежалой земли, теплый и едкий. Он напоминает о засыпанных песком гробницах, о затхлых помещениях, запах знакомый и нет. От дориных детских воспоминаний остались отдельные фрагменты, точно их просеяли сквозь сито. Того голоса больше не слышно. Но кто прошептал ее имя? Что за звуки она слышала до и после? Подвал теперь объят тишиной. Дора чувствует разочарование. «А чего она ждала?» «Что должно было произойти?» «Глупая», — бормочет она, и Гермес создает тихий клёкот, словно отвечая ей, склоняя голову в знак согласия. Дора поднимает канделябр, встаёт на цыпочки и заглядывает внутрь вазы. Она хочет посмотреть, есть ли там что-то, но ваза слишком высокая, и Дори ничего не видно. Поэтому она поднимает руку, и проводит по внутреннему ободу горлышко. На ощупь ваза оказывается шершавой, и в тиши подвала шероховатая терракота издает под ее мягкой ладонью скребущий звук. Гермес, вцепившийся в спинку стула, волнуется. Он стрекочет, топорщит перья, а потом раскрывает крылья, шумно слетает на пол и принимается клевать валяющуюся крышку, словно приняв ее за пищу. Дор наблюдает за ним и рассеянно отмечает про себя, что крышка не разбилась, даже не треснула. Дора пожимает плечами и вновь устремляет взгляд на вазу. Ее резные узоры весьма выразительны. Череда изображений покрывает всю вазу сверху донизу, причем каждая представляет собой завершенную сценку, отделенную от соседних змеящимся меандром и греческими орнаментами. какие Дора тщетно пыталась создать своих набросках. Она подходит ближе, чтобы разглядеть самую верхнюю сценку. Зевс, верховный бог Олимпа, величаво восседает на великолепном троне. У его ног россыпь плодов, вино и мед. Дора медленно обходит вокруг вазы. Группа мужчин. Некоторые из них распростёрты на земле, словно больные или мертвые. Еще одна мужская фигура — Титан Прометей. Он держит в руке горящий факел из стебля огромного фенхеля. Другая группа — здесь все мужчины выстроились вокруг костра и что-то празднуют. Дора возвращается к Зевсу. Суровый громовержец грозит кулаком непокорному Прометею. Дора на исходной точке. Теперь она изучает следующую сценку. Здесь снова Прометей и Зевс. Они идут к подножию горы, и вот Прометей уже прикован к скале. Далее два орла сидят на груди у Титана, а дальше они выклёвывают у него печень, обращаясь с стервятников. Они терзают Прометея вновь и вновь, вырывая куски его плоти. Сценка ниже изображает Зевса с другим богом, стоящим у горна. Это олимпийский кузнец Гефест. Дора снова обходит вазу по кругу и видит, как комок — Безжизненной глины превращается в женщину, которой даруется дыхание жизни. И последняя сценка. Богиня Афина наделяет это создание самыми чудесными умениями, какие только есть в мире. Дора, конечно, знает эту легенду. Маменька много раз рассказывала ее дочке вместо колыбельной. Рисунки на вазе повествуют о рождении её тёзки, первой смертной женщины, из-за чьего любопытства... Все грехи человечества вырвались на волю и распространились, как чума по земле. «Ящик Пандоры». Она произносит эти слова шепотом, но под низкими сводами подвала даже шепот звучит очень громко. Звуки отскакивают от стен так, будто обладают собственной энергией. Этого Гермес вынести уже не в силах. Он издаёт резкий крик. Птичьи когти скребут по каменному полу, и Дора, обернувшись, видит, как птица взмывает вверх над лестницей и вылетает наружу. черно белые перья на миг превращаются в смазанное пятно в тусклом свете, струящимся в дверной проем из магазина. Дора глядит птице вслед. Никогда еще Гермес не вел себя так странно. Когда он напал на мистера Лоуренса, Дора не удивилась — Это была его обычная манера защищать ее, Но сейчас понять сороку намного труднее. Она вздыхает и качает головой. Потом она наверняка обнаружит Гермеса в клетке с головой, уткнувшейся в перья крепко спящим. Но Дора проведает его позже. А пока ей нужно первым делом, она ставит канделябр на пол и усаживается, скрестив ноги перед вазой. Потом поднимает с пола крышку и вертит в руках. Крышка тяжелая с глубокой бороздкой, окаймляющей ее внутреннюю поверхность. Орнамент на внешней стороне представляет собой повторяющееся изображение уробороса змеи, глотающей свой хвост, символа вечности. Больше в крышке нет ничего примечательного, во всяком случае ничего, что могло бы так надолго привлечь внимание гермеса. Пожав плечами, дора кладет крышку лицом вниз рядом с вазой. Её пальцы сами тянутся к альбому, и она начинает рисовать. Поздним утром, когда солнце, лишь только взойдя, тут же поспешно укрылось за пеленой грязно-серых туч, Дора выходит из своей чердачной спальни и отважно составляет дядюшке компанию в столовой. И языки уже готов приступить к завтраку. Он высоко поднимает фарфоровую чашку, чтобы Лотти налила туда из чайника дымящийся чай. Оба смотрят на входящую в столовую дору, и, судя по таинственному выражению их лиц, она прервала беседу, не предназначенную для ее ушей. Сегодня ты заспалась, замечает и языки, и, откидываясь на спинку стула и дора. Сердце бешено бьется в ее груди. Ни слова не говоря, выдвигает свой стул и садится. Лотя поспешно идет в ее сторону, со стуком ставит чайник прямо перед носом, после чего тут же. Ретеруется к буфету. Дора сидит, опустив голову, не в силах взглянуть на дядю и Лотти. Она опасается, что поймай они ее взгляд, как тут же изобличат в двуличии и каким-то образом узнают, чем она занималась ночью. Ты не захворала? интересуется языки. Дора сосредоточенно смотрит на струю чая, который сама себе наливает. Я сегодня почти не спала. И это, между прочим, чистая правда. Дора вернулась к себе в комнату после трех ночи. И хмыкает. Стоя у буфета, Лоти снимает крышку супницы. По комнате тут же распространяется запах соленой рыбы, и Дора сглатывает, подавляя приступ тошноты. Сперва служанка наливает суп из икеи, после чего небрежно ставит тарелку перед Дорой. И та глядит в невидящие белёсые глаза двух селедок. чешуйки которых плавают в растопленном масле. Она втыкает вилку в хвост одной рыбки, но хвост соскальзывает зубьев и с влажным шлепком плюхается обратно в тарелку. «Спасибо, Лотти!» — едва слышно говорит Дора. Служанка фыркает, подаёт из Икеи миску с варёными утиными яйцами, и он запускает туда пухлую ладонь, выуживая сразу два яйца. Когда Лоти предлагает миску Доре, та отрицательно мотает головой. «Я оставлю их тут для вас», — говорит Лотти и ставит миску на середину стола. «В ярком утреннем свете яйца напоминают выбеленную речную гальку. У меня полно дел». Языки глядит на Дору, держа в руке полуочищенное яйцо. Кусок скорлупы застрял у него между пальцев. «Ты ведь не забудешь поменять постель Алотти? Возьми моё лучшее голубое покрывало. парчовое. «Конечно, сэр». Следует ответы и Лотти, сделав Книксон, затворяет за собой дверь. Дора вновь возвращается к рыбе. В том, что касается Лотти Норрис, следует признать, по меньшей мере, одно. Ради языки эта женщина готова прыгнуть выше головы, лишь бы доставить ему радость. Она весьма посредственная кухарка. Да и в ходе ежедневной уборки кое-как проходит тряпкой и метлой в торговом зале и удоры на чердаке. Но все остальные комнаты в доме сверкают чистотой. Даже дальние углы и щелястые ступени лестницы выглядят так, словно всю грязь там дочисто склевал Гермес. Дора режет селедку на кусочки. Серебристая плоть рыбы легко, даже слишком легко, подаётся ножу. Сидящий напротив и языкия чавкает шумно, сопя носом, и Дора пытается отвлечься, думает о вазе. Она убеждена, что ваза подлинная и, без сомнения, стоит немалых денег. Тогда почему бы не выставить ее в торговом зале? Что в ней такого особенного, отчего дядюшка держит ее в заперти в подвале? И как он намерен с ней поступить? Накануне ночью, прежде чем вернуться к себе в спальню, Дора бегло осмотрела ящики на полу, подвалы и другие на полках и, к своему изумлению и восторгу, обнаружила, что во всех этих ящиках хранится греческая керамика. Потом она порылась в рабочем столе, но нашла там только конторские книги. А свитки, плотно сложенные на полках, оказались географическими картами, возможно, служившими языки, напоминанием о тех давних временах, когда он был картографом. Напоследок Дора попыталась открыть несгораемый шкаф Брама, но, к сожалению, ключ не подошел к замку. Как не подошел и черно-золотой ключ, найденный ею раньше в торговом зале. Она это тоже проверила. Языки издают звук нечто среднее между хмыканьем и стоном. Дора пускает вилку и смотрит на него. Как ваша нога, дядюшка? Поморщившись, он отвечает не сразу и кажется, что-то прокручивает в мыслях. Я как и ты. Ворчливо отвечает он. «Сегодня плохо спал. Моя рана, она не просто болит, а начинает свербить. Дора моргает. «Тогда, наверное, стоит послать за лекарем?» «Ага. И заплатить ему кучу денег только за то, чтобы он там помял, здесь потыкал и ничего не вылечил?» «Тогда за аптекарем?» Он отмахивается. «Все они шарлатаны». «Мне остается только промолчать, дядюшка». «А вот это самая лучшая дура, что ты можешь сделать?» Произносит он злобным тоном. Дора знает, когда умолкнуть. Завтрак продолжается в гробовом молчании. Его нарушает разве что цыканье, когда из вынимает застрявшую в зубах рыбью косточку. Дора заставляет себя доесть одну рыбку и тянется к чашке чая. Делает большой глоток и полощет рот, чтобы смыть вкус соли. Только она приступает ко второй рыбке, как и из задает ей вопрос. «Ты не видала мой мешочек с монетами?» Дор застывает, не донеся до рта вилку с наколотым кусочком селедки. Остывающее масло стекает с вилки и тихо капает на тарелку. «Нет, дядюшка, а где вы его видели последний раз?» «Хм, в кармане пальто. Такой черный мешочек с атласным шнурком. Позавчера он еще был там, я уверен». «Как хорошо, что на Доре сейчас платье с высоким воротом, скрывающим шею». А не то дядя непременно заметил бы предательски пунцовую шею. Девушка коротко мотает головой. Этот жест может означать что угодно. Языки прикусывает внутреннюю сторону щеки. Дора отправляет, наконец, вилку в рот. Дядя не придет в голову, что это она стащила его мешочек с деньгами, думает Дора. Ведь раньше она довольно часто оставалась в доме одна. Мешочек легко могли положить в другое место, независимо от того, что сделала Дора. К тому же дядя заслуживает все это, разве нет? Дора задумчиво жуёт и осторожно убирает изо рта острую косточку, оказавшуюся между зубом и языком. Ее рисунки еще очень далеки от завершения, поскольку она не дала волю фантазии. Пока что Дора скопировала первую сценку, где Зевс и пламя, после чего у нее заныли пальцы, а очки больно врезались в переносицу. И если ей нужно вдохновение для новых украшений, то придётся ещё не раз проникнуть в подвал, чтобы скопировать все сценки с вазы, прежде чем языке поймает Дору там или, что еще хуже, уберет оттуда вазу. Хватит ли ей времени обследовать весь подвал и покопаться в ящиках, наполненных соломой? Дора закусывает нижнюю губу и стучит по вилке ногтем. «Возможно». «Дядюшка?» mm. «Вы не будете возражать, если я выйду прогуляться на пару часов?» «Прогуляться?» — голос и языки выражает крайнее недовольство. Левой рукой он катает по столу второе утиное яйцо, и под тяжестью его ладони скорлупа трескается. «Зачем?» Дори не хочется выступать в роли просительницы, но умоляющие нотки все равно прорываются. «Порисовать. Здесь так темно и уныло, мне хочется на свежий воздух, на свет, хоть ненадолго». Нам бы это тоже не помешало. Языки сверлят Дору изучающим взглядом, после чего вновь принимается чистить яйцо. Думаю, я могу тебе это позволить. Лотти приглядит за магазином. Она слышит слова, которые он не произносит. «Я хочу, чтобы ты не мешалась под ногами». Её пальцы крепко сжимают вилку. «Благодарю, дядюшка». Дора и сама поражена тем, как кротко она это произнесла. но ее сердце в груди как будто сжимается в кулак.